Глава 32. Хватило одной фразы, сказанной шёпотом от дверей, и у Кэрри задрожали руки, причём она заметила это не потому, что опустила глаза, а потому что увидела отблески серебра в огне камина. Золотые красные зелёные искры, которые отбрасывали края подноса, зажатого в её трясущихся руках. Талли и Джарси разрешили провести эту ночь в Билтморе. в пустой комнате для слуг вместе с Кэрри, которая должна была работать допоздна. Элла Братчетт в очередной раз предложила присмотреть за Джонни Маком в их отсутствии. Кэрри придержала её за руку. «Позволь, я заплачу тебе за это время. Если люди гор не будут помогать друг другу, особенно мы, те две последние фермы, которые ещё не выкупили, да ещё при том, что вы сейчас живёте в Хлеву, значит, мир окончательно превратился в преисподнюю, и мы все вместе с ним. Но, пожалуйста, только так я смогу спокойно остаться в билтморе «Поговорим об этом после. Я только рада, что Рэма наконец проговорилась мне про вашу крышу, и мы узнали, что вам надо помочь. Идите спокойно». Не говоря ничего про деньги, Роберт Братчетт покачал головой. «Нам с Джонни Маком надо кое-что обсудить и выяснить. Я останусь с Эллой, и мы в сласть поболтаем». Кэрри с трудом сглотнула. А потом взяла в руки фотографию отца и Братчета в военной форме «Солдат Конфедерации», которая лежала на их единственном столе. Это было спрятано в его скрипке. Братчетт приподнял бровь. Вот как? Он не сделал попытки рассмотреть поближе, как будто изображение и без того было запечатлено в его памяти. У Эллы напряглись плечи, словно она пыталась скрыть какие-то сильные эмоции. Наступившая тишина как будто вибрировала от чего-то невысказанного. «Никто из вас не хочет рассказать мне что-нибудь об этой фотографии? Или о том, почему она так волнует его?» Она поглядела на отца, который весь день был без сознания. «Ну, в смысле, кроме воспоминания о войне». Глаза Роберта Братчета не отрывались от неподвижного тела её отца. «Ты же знаешь, не все тут в горах сражались на той стороне. Мы знаем, что он был за конфедерацию, но он сам особо не распространялся об этом». «Нет, и не стал бы». «А в этой фотографии есть что-то, что отец мог бы связать с нападением на станции?» «Так странно, что он...» Она явно коснулась какой-то тайны своим вопросом, потому что гости быстро переглянулись. Элла Братчетт наконец произнесла. «Дай лучше сперва Роберту переговорить с твоим папой, если в эти дни будет такая возможность. Может, они сумеют что-то выяснить». И тогда ты потом сможешь спросить всё, что хочешь. И вот близнецы, сияющими, умытыми до скрипы личиками, стояли, заглядывая в зал, ведущий в бильярдную. Миссис Смит велела им держаться подальше от коридоров и лестниц, когда начнёт пребывать поток гостей. Кэрри страшно нервничала из-за того, что близнецы могут сказать или сделать. Но руки у неё задрожали не поэтому, а потому что что минуту назад сказал ей Марко Бергаминни. Стаканы с горячим какао постукивали о серебро подноса. носа. Клейды с Дайлы, снова запряжённые в сани, вернулись, позвякивая в падающем снегу своими серебряными колокольчиками. Они везли укутанных в пледы гостей в шубах и цилиндрах, а также их багаж. Все конюхи и лакеи были заняты помощью пассажирам и разгрузкой их вещей. Кэрри стояла сбоку со стаканами горячего какао на подносе в одной руке и блюдом дымящихся круассанов Пьера в другой. В последнюю минуту Рэма настояла на том, чтобы добавить в какао больше сливок, что вызвало очередные баталии внизу на кухне. «Потому что...» — торжествующе нанесла Рема последний удар. «Со всеми этими причитаниями насчет призовых молочных коров мистера Вандербильта сливки должны сами сказать свое слово». Улыбнувшись про себя, Кэрри протянула под нос гостям. «Неприятности», — шепнул ей Марку, протаскивающий мимо неё в сторону грузового лифта один из сундуков. «О!» — она повернулась к нему, едва не выплеснув какао на Джорджа Вандербильта, который выскочил из первых саней, едва они затормозили и остановились под перезвон бубенцов. Следующий проход с очередным сундуком Марку добавил. «Я должен кое в чём признаться». И это все слова, которыми они успели обменяться. Но его глаза были тёмными и жёсткими. Сердце Кэрри забилось где-то в глотке. Если это было признание в убийстве репортера, она предпочла бы не слышать его, а оставаться под завесой лжи. Что бы там ни было у итальянцев в их мутном прошлом, сейчас она им доверяла и не хотела бы, чтобы это изменилось. Джон Кэббот в нескольких метрах от неё помогал встречать гостей. «Я только поздороваюсь», — сказал он Вандербильду. «Ну что вы, мы будем рады, если вы останетесь с нами, сколько вам будет угодно. Я совсем не хочу, чтобы вы сидели в отеле в одиночестве на Рождество. Я только поприветствую вашу матушку и всех остальных, но это семейный праздник». Он похлопал Вандербильта по плечу. «А из моего окна открывается потрясающий вид на горы, засыпанный снегом. Тогда хотя бы возвращайтесь завтра днём», «Ко времени вручения подарков детям всех служащих, ладно?» В глазах Вандербильда снова мелькнула робость. «Мне кажется, вам это будет особенно приятно». «Хорошо, спасибо». Кэббет мельком взглянул на Кэрри, а потом отвернулся. Поставив поднос с пустыми стаканами в электрический подъёмник, Кэри достала из механического другой поднос с глинтвейным в чашках с монограммами «Ви». Талли и Джарси сновали вокруг, как молодые угри. Миссис Смит то и дело посылала их то на кухню, то в кладовую, то на третий гораздо более шумный подъемник. «Ты видела все эти меха, Кэрри, а?» — спросила Талли. «Прямо чудо, что в лесу вообще осталась хоть одна живая лиса». «Я думаю, Талс, что это не лисы. Я едва сдерживаюсь, чтобы не подойти и не погладить». Кэрри смеясь сморщила нос. «Давай ты не будешь этого делать, я должна быть уверена». Джарси увернулся от неё, когда девушка повернулась, держа в руках под нос с Глинтвейном. «Этот человек Кэбот, тот, что с печалью в глазах. Почему он ещё тут, когда все его друзья уже пару недель как уехали?» «Не знаю». но ну, разве что?» «Может, не у каждого есть семья?» Джарси, представив себе такое, едва не заплакал. Может, она перестаралась, уча близнецов сочувствию к ближним. Оба были слишком уж мягкосердечны, а в этом мире такое небезопасно. Пока Кэрри озиралась в поисках лакея, чтобы передать ему поднос, к ней подошла миссис Смит. «Мистер Вандербильд уверял меня, что ему ничуть не важно, будет ли обслуживать гостей лакея или судомойка, но я сама с трудом могу это вынести». Она мрачно затрясла головой. «Но нам не хватает двух лакеев», «Да еще это грязное чудище там внизу вырвалось из подвала, и мы сумели поймать его только за кладовой, этого Седрика. Полный хаос, все, как нравится американцам». Она вздохнула. «Так что, Кэрри, мне придется послать тебя туда наверх, где, прости господи, отнюдь не место кухонной прислуги». Кэрри осторожно спустилась в зимний сад. Пальмовые листья раскачивались вслед флонирующим гостям, В воздухе снова пахло корицей, гвоздикой и яблоками от принесённого ею Глинтвейна и ещё орхидеями, которые обрамляли фонтан. Гости осматривались, осыпая Вандербильта, вопросами. «Покажи, где же ты решил повесить маминого Джона Сингера-Сарджента?» «Просто чудо, Джордж, что тебе удалось отыскать приличных рабочих в такой дали от цивилизации. Ты говорил, что привёз из Англии далеко не всех. Да даже подобрать толковый персонал... «Сам факт, что все они, похожи даже относительно недавно мылись...» При этих словах Кэрри дёрнулась, повернулась, и её поднос опасно накренился. Но тут же под него скользнула чья-то рука и успела поймать. Джон Кэбботт смотрел прямо на неё, прямо в глаза. «Держитесь», — прошептал он. Кэрри выпрямила спину. «Спасибо». Она свернула налево, чтобы предложить Глинтвейн старшему брату Вандербельта который стоял, закинув голову и любую стеклянным куполом наверху. Хант снова превзошёл себя. «Не могу представить, Джордж, сколько же ты потратил на всё это из своей доли наследства. Меня до сих пор потрясает, что ты выбрал такое отдалённое место, что пришлось специально построить сюда железнодорожную ветку. И так близко к местному населению, которое, скажем прямо... Вообще-то, Фредерик, — перебил его в Андербильд, «Местная публика кажется мне очень приятной. Они тёплые и самодостаточные. А как они поют в церкви и сами мастерят скрипки и банджо? И как они шутят!» Кэббет приподнял свой глинтвейн. «За их — интеллигентность!» Все обернулись к Кэбету, и он на секунду так и застыл с поднятой рукой. Правый ус Вандербильта слегка приподнялся в полуусмешке. Кэббет изучает западные аппалачи. Управляющий в гостинице Беттери Парк жаловался мне, что он допоздна стучит на своём Ремингтоне, так что соседи жалуются на ночной шум. «Да уж, меня не назовёшь приятным постояльцем», признался Кэббет. «Слава богу, что в Билдмаре успели закончить комнаты для гостей раньше, чем меня выгнали на снег». Эмили Слоун, находившаяся теперь под защитой всей своей семьи, тоже подала голос. «А Джордж рассказывал вам про убийство, которое случилось здесь, у нас. Мы даже пытались сами его разгадать». Одна из сестёр Вандербильта сморщила нос. «Господи, я и забыла. Мы же даже читали об этом в газетах. Конечно, о нём писали из-за Джорджа и Билтмара. Этот несчастный Беркович. Даже при том, что он был еврей, я не уверена, что это повод его убивать». «Я совершенно убеждён», — пробормотал Кэббет в свою чашку, — что это не повод. «Я так понимаю, — заметил Фредерик Вандербильд, — что его, кажется, прислала Таймс, чтобы покопаться в каких-то рабочих беспорядках». Ещё кто-то из братьев Вандербильдов стревоженно добавил. «Господи, мне казалось, наши люди занимаются этим, этими рабочими беспорядками». Фредерик Вандербильд покачал головой. «Успокойся, Вилли. Это не сталь и не железные дороги. Это как-то связано с Новым Орлеаном». «Давняя история. Таймс решила, что она осталась недосказанной, и послала Берковича сюда что-то раскопать. Ты же знаешь этих газетных писак и их неестественное пристрастие к мелодраме и закрытым тайнам». «Но почему сюда, ради всего святого?» — спросила мать Эмили Слоан. «В эту глушь за пределами цивилизации». Она огляделась вокруг, словно в поисках пещерного человека в обрывках шкур. Джон Кэбботт метнул на Кэрри быстрый взгляд и тут же отвернулся. «Тут что-то есть», — подумала Кэрри. «Он знает или подозревает что-то, о чём никому не говорит». Теперь бокал поднял Фредерик Вандербильд. «О чём мы пока не говорили, так это то, что помимо безусловной красоты голубых гор, Джордж много делает для местного населения. Высокий прилив подымает все суда, и сам факт возникновения Билтмара — «Несёт с собой массу новых возможностей для отсталого населения в их жалких лачушках». «Отсталого?» — вырвалось у Кэри прежде, чем она успела прикусить язык. «Жалких лачушках?» Все руки замерли, не донеся Глинтвейн-дортов. Все глаза обернулись на Кэри. «Ну, знаешь, Джордж», — с вызовом бросила мать Эмили, не заботясь о том, чтобы понизить голос. Ты же, конечно, отчитаешь свою горничную за такое поведение. «Вообще-то, Фредерик, я считаю», — сказал не колеблись Джордж Вандербильд, «если бы ты нашёл время задержаться в Билдмаре подольше, ты бы увидел то, что вижу я. Прекрасные пейзажи и талантливых умелых людей, которые передают свои умения из поколения в поколение». Вместо ответа Фредерик фыркнул, скользнув глазами мимо Кэрри. Я рад был услышать, Кэбботт, что вы нашли здесь почву для своих исследований. Джон Кэбботт натужно усмехнулся. «Осторожнее. Я мог бы многое рассказать о том, каким образом этим горам и этим людям удалось изумить и... впечатлить меня». И взглянул на Кэрри. Она стояла, высоко подняв подбородок, и глядя прямо перед собой. «Я лично», — сказала одна из сестёр, следуя за хозяином по направлению к банкетному залу, хотела бы побольше услышать про это жуткое, неразрешимое загадочное убийство. При этих словах Кэрри, обходя пальму с подносом с пустыми чашками, обнаружила скорчившегося, практически спрятавшегося за дверью в бильярдную, Марко Бергаминни, который, похоже, поджидал именно её, чтобы сделать признание, которое ей было совсем ни к чему. Со сжавшимся от страха желудком, Кэрри подала ему знак следовать за ней и торопливо направилась в сторону подъемников Со словами убийства и признания, продолжавшими звучать в ее голове